Тиреград. Великий дом б е р л е к о в Флориан Келерой. Как и в прошлый раз, Тира встречала т о л п а ле г и о н е р о в Дэш тоже затесался среди них, и он был единственным, кто хоть как-то обратил на меня внимание. Окинул цепким, пронзительным взглядом и одобрительно кивнув, удалился с остальными в неизвестном направлении. Мимо проследовали воины из охраны. Судя по обрывкам их беседы. В резиденцию командующего съехались высшие чины, и сейчас состоится совещание. А меня, значит, предоставили самой себе. Делай, что хочешь. Впрочем, и л л ю з и й я не питала. Стоит направиться вон к тем приоткрытым вратам, воины в тактических костюмах сразу заступят мне дорогу. Поэтому пойду-ка я лучше к себе, душ п р и м у Путь в комнату отыскала легко. В коридорах мини дворца не з а п л у т а л а На аккуратно заправленной постели меня уже ждали обновки: несколько черных шелковых костюмов на смену красному, две пары обуви — сандалии и тапочки на резиновой подошве, а еще платье. Зачем, спрашивается? Тем не менее признаю, Дэш обладал неплохим вкусом, и хотя я подобных нарядов никогда не носила и вряд ли надену, все же любопытство взыграло. Темная струящаяся ткань призывно мерцала вышивка из камней, настоящий шик валенстирской моды. Как бы это нам не смотрелось! Скинув солнцезащитный плащ, я осторожно взялась за вешалку, приложила к себе драгоценную красоту и развернулась к зеркалу. Ох тыж! Платье выпало из рук. Я испуганно отскочила. Милостивые предки, кто это? Привычная жгучая брюнетка канула в небытие. На меня смотрела худая, скуластая девица уникальной внешности. Короткие взлохмаченные волосы падали на лоб рваными перьями, отливали белым золотом и весьма эффектно оттенялись ровным оливковым загаром. Неделя в кластере, скитания по степи и пустыне не прошли даром. Я вся потемнела до исключительно благородного местного оттенка. Но все эти преображения ерунда по сравнению с глазами. Я пораженно хлопала выгоревшими ресницами. Теперь ясно, почему пилот отпрыгнул от меня в ужасе. Глаза изменились, были голубыми, прозрачно льдистыми, остались синими. Нет, не такими яркими, как у чистокровных рорцев, а значительно темнее. света полуденного неба в е л и к о й п у с т ы н и или ультрамариновых огней на маяках храма солнца не человеческими. Сглотнув, подкралась обратно к зеркалу, прижалась к прохладной поверхности лбом и долго всматривалась в прожилки радужки, в ее причудливый узор. Вот он след пустыни во мне. Боги, кто я теперь и что? Все это значит. Внезапно в дверь постучали. Кого-то принесло по мою душу. Постучали настойчивее. Нехотя отлипнув от собственного отражения, я отправилась отворять. В проеме обнаружились двое громил в масках, дежуривших на моем этаже. Вас желают видеть, пробурчал один из них. Немедленно, приказ командующего. Хм. Ну раз командующего. Вышла в коридор и проследовала за своими сопровождающими. Вели меня сначала по галерее, затем по лестнице через внутренний двор, и наконец мы оказались в огромном приемном зале, забитом легионерами и стражей под завязку. Когда особо охраняемые врата в помещение для совещаний распахнулись, взгляды большинства присутствующих важных персон скрестились на мне. Расправив плечи, я переступила порог. Люга Шамрак что-то увлеченно вещал, но, завидев меня, споткнулся на полуслове. Его челюсть отпала от изумления. Массивный, жутковатый валентирец с с протезом вместо руки, оценивающий, зыркнул на меня и отвернулся. А вот повелитель огня, подпиравший красными палетом колонну, нагло и по-свойски рассматривал мое преображение. Деш же молча указал на кресло рядом с собой, к которому я и прошла. Дальше, р а с п о л о ж и в ш и й с я за полукруглым столом, тир поторопил одноглазого генерала, мое появление полностью проигнорировав. Оказывается, шамрак докладывал о деталях покушения на младшего царевича. Тиракт случился в столичном амфитеатре. Жарптичка пробралась под ложу монаршего отпрыска в билетаж. И там взорвало себя боевым регистрским артефактом. В результате происшествия почти тридцать человек пострадали и находятся в больницах. Погибла более десятка случайных зрителей, в том числе какой-то знатный сановник из царского сената, находившийся в амфитеатре с супругой, тремя азаари и двумя стражами безопасности. Самому же младшему сыну т а м и к о несказанно повезло. Его Пасия с заскучала и возжелала покинуть мероприятие за несколько минут до взрыва. Распинаясь, генерал с подозрением косился на меня. Да, я и сама не в курсе, зачем меня пригласили. Показать, на какие зверства способны жартички? п Так я и не вхожу в число их поклонниц. Во всяком случае, с тех пор, как сама едва не погибла в давке у дворца. А та Пасия, если я правильно понимаю, вообще нилья. Поэтому шамрага я слушала в полухо. Еще и повелитель огня отвлекал, продолжая б е с с о в е с т н о пялиться на меня и улыбаться. Впрочем, смотрел он вежливо, абсолютно непохабно, с угубо научным интересом. Могущественный Валентирский маг ощущал мой возросший потенциал и приглядывался, как диковинному экспонату в музее. А еще безмолвно поздравлял: "Спасибо, конечно, но". Дайка, я тоже на тебя полюбуюсь. Моргнув, переключилась на тонкий диапазон и сразу нахмурилась. Я, конечно, не поисковик и не спец по снятию отпечатков энергетических тел, но это слепящее сияние мне кого-то напомнило, точно напомнило. Господин Отхаар следил за сменой выражения моего лица, тихонько посмеиваясь. Будем знакомы, читалось в лукавых глазах. Снова без масок. Джал. Играя в гляделки, весельчак тем не менее нить беседы не упустил. Да, генерал. Пожар погасили силами стражей огня. Тела кремировали. У погибшего на иждивении находились два несовершеннолетних племянника. Один весьма перспективный, но я готов взять опеку над обоими. Тир не ответил, потому что Шамрак не выдержал и перебил повелителя огня вопросом. При всем моем уважении, командующий, что она здесь делает? Отличный вопрос. Я в ы ж и д а ю щ е уставилась на мистера блестящая голова. Зачем позвал? Опять коварство замыслил? Хозяин дворца перевел непроницаемый взор шамрага на меня и обратно. Расслабленно откинулся в кресле, а затем, не произнеся ни слова, достал отнятые у меня серпы и в о д р у з и л их на стол. Тишина напряженно зазвенела. Я вся подобралась. Прокация. Когда генерал армии увидел ритуальное оружие, его ноздри пугающе раздулись. Мощная фигура резко развернулась. Жадный, помутневший от гнева взгляд я встретила смело, не дрогнула, хотя и не ожидала, что уравновешенный, рассудительный шамрак способен в считанные секунды так остервенеть. Вот теперь передо мной действительно предстал настоящий монстр. И да, я верила, в таком состоянии он не просто казнил девиц на месте за когти, он, наверняка, им собственноручно шеи ломал. Я отсчитывала удары сердца, пока во яка соображал, зачем тут я и почему здесь серпы. Кстати, ответ на первый вопрос я уже нашла. Занятный у командующего способ доносить до подчиненных неприятные сведения. Твои? Угрожающе рыкнул шамрак. Ну уж нет. Не позволю великому манипулятору остаться в стороне. Вздернув подбородок, с упорством самоубийцы подтвердила: мои. И стрельнула глазками в тира, успев заметить, как на его щеках мелькнули ямочки. Только по праву поединка. бестрастно воззвестил командующий. Седовласый воитель замер. Он уже готов был перепрыгнуть через стол, подскочить ко мне, покарать, но одна фраза и монстр сдулся, как проколотый спицей воздушный шарик. Пух и все. И снова повисла гнетущая тишина, отравленная молчаливым сожалением легионеров. Каждый из них смотрел куда угодно, но не на шамрага. Повелитель огня взирал в окно. Незнакомый мужик хмурился, уставившись на свой протез. Дэш с похоронной задумчивостью изучал текстуру мрамора на полу. Атир с самым отстраненным видом просто ждал. Все все понимали. По праву поединка. Потерянным эхом повторил генерал. Взял один из серпов, поднес к носу, понюхал. Мне тоже захотелось куда-нибудь деться. Не так, совсем не так я представляла себе момент, когда негодяй узнает, кому примкнула его любимая игрушка. Сейчас же я смотрела, как смуглый кулак сжимает лезвие, как тяжелыми каплями плюхается на светлый стол кровь. Шлеп, шлеп. Надо быть слепой идиоткой, чтобы заподозрить в нем насильника. В нем насильника? Да ладно, Эдварда. Он снова посмотрел на меня, душу царапнуло чужой болью. Слова застряли в горле, но ему вербальное подтверждение не требовались. Шамрак считал их с моего лица и сразу же постарел еще лет на десять. Эдварда, наверное, это больно узнать, что твоя любимая заодно с врагом. Она никого не убивала. Зачем-то произнесла я. Идеш тут же предупреждающе накрыл мою ладонь своей. Пока что. Да, слабое оправдание. Ведь будет убивать Эдварда, ослеплена ревностью и злобой. Она жаждет мстить. Она Френки едва не убила. Истинная жарптичка. Шамрак глядел куда-то сквозь меня, словно выпал из нашей стабильной реальности в свою, р у ш а щ у ю с я летящую в самое пекло. Он любил ее. Теперь я точно знала. А вот любила ли его когда-нибудь Эдварда? Тяжело вздохнув, я вопросительно взглянула на Тира. Ты за этим меня звал. Могу я идти? Короткий кивок. Рядом поднялся д э ш Я провожу. Дежурные легионеры распахнули перед нами двери. Когда я обернулась, поймала взгляд Тира. Они продолжат попытки убить младшего царевича, раз до наследника престола не способны дотянуться. Командующий, повелитель огня и мужик с протезом синхронно вскинули головы. Почему ты так решила? Бархатистый голос оттенила неприкрытая насмешка. Я передернула плечами. Но ведь наследник – это ты. Все так думают. Сказанула. А сама принялась зорко отслеживать его мимику. Должен же он хоть как-то себя выдать. Угадала или нет? Угадала или нет? Я, д е л о н а изумился командующий и с нездоровым вниманием подался вперед. Кажется, он забавлялся. И кто же эти все? Ну, может и не все, но очень многие. Студентки филиала, допустим, да и вообще. Факты на это указывают. Кто еще сделал столько для Валентира? с Ты вроде воевал в р о р с к о й войне. Еще тогда командовал своим суперскоростным легионом. Ты не маг, как и Тамика, но с тобой постоянно таскается охрана в виде генералов и всяких повелителей огней. Отхар прыснул в кулак. Некоторые даже считали это странным, пока не поняли, что к чему. Кривая шутка, знаю, кривая. Царь, царевна, благоволят тебе. Ты богат, твори, ш ь что хочешь. Например, я выразительно приподняла бровь и прошлась по самой опасной грани. Например, выносишь удачно подвернувшимся регистркам нужные тебе приговоры. Ох, какой же у Тира обворожительный оскал, аж до костей пробирает. А в животе затягивается сладкий тугой узел. И да, ему безмерно импонировала моя безрассудная догадливость. Вон как довольно глаза сверкают. Поэтому речь свою я заканчивала, хоть и с укором, но триумфально. Ну и охрана тут. Ага, ее я уже тоже успела заценить. Охрана такая, что не подобраться и не выбраться. А ведь я права, точно права. Тир выразительно поглядел над Отхаара и с мягким нажимом распорядился. Можешь и д т и Флориан. Мак кивнул, подтвердив что-то. Сейчас они обсудят мои предположения за закрытыми дверями. Жаль, подслушать не позволят. Флориан, о к л и к н у л меня д э ш Напоследок я обвела всех строгим проницательным взором, задержала его на Шамраге. окончательно потонувшим в своих мрачных мыслях и отправилась за опекуном. Эх, и все же, что там у них с Лией произошло? Но я пятой точкой чувствовала, что в этом обществе не принято задавать личных вопросов. Легионера не поймут. И тем не менее коечего я никак не могла уразуметь. Почему, Дэш, почему за все эти годы он не сказал ей, что все было не так? Не попытался объяснить. б а л е н с т и р е ц долго молчал и ответил, когда я ни на какой ответ уже не надеялась. В легионе девочка только виновным пристала оправдываться.